Еще в те времена, когда столицей Руси был Киев, и никто не думал, не гадал, что маленькой лесной крепости на берегу Москвы реки суждено царством быти, государством слыти, константинопольский патриарх Лука Хризоверх прислал великому князю Киевскому Юрию Долгорукому бесценный дар, чудотворный образ умиление Богородица держит на руках ласково к ней прильнувшего младенца Христа. По преданию написал этот образ святой евангелист Лука, и сама Богородица, увидев образ, сказала «Благодать родившегося от меня и моя добудется святой иконы». Юрий Долгорукий поставил икону в Ижгородском монастыре близ Киева. Село Выжгород принадлежало сыну Юрия Долгорукого, Андрею Юрьевичу Долгорукому. Князь Андрей, человек мужественный, был за свое благочестие прозван Боголюбским. Он не любил Киева, раздираемого враждой и ненавистью младших князей, не одобрял алчного честолюбия своего отца и в Выжгороде томился, как в неволе. Андрей родился в Ростово-Суздальской земле, и Северная Русь была его сердцу милее, чем Южная. В 1155 году он покинул Выжгород и направился в Ростов-Великий. Как самую большую драгоценность князь Андрей увез с собой дар константинопольского патриарха образ Богородицы. Не доезжая до Ростова, близ города Владимира, лошади вдруг встали и никакая сила не могла сдвинуть их с места. Пришлось там заночевать. Во сне князю Андрею явилась Богородица и сказала, что чудотворный образ ее должен остаться во Владимире. Князь послушался. Два года спустя, получив после смерти отца во владение Ростова-Суздальскую землю, он сделал Владимир столицей своего княжества. А на высоком берегу, протекающий через город реки Клязьмы, повелел построить белокаменный храм дивной красоты, посвященный Успению Богородицы, и поставить в нем чудотворную икону. С тех пор и стали ее называть Владимирской иконой Божьей Матери. За века существования тускнели и осыпались на иконе краски, и не раз приходилось ее поновлять греческим, а потом русским мастерам, Но, наверное, и действительно была на ней особая благодать, она оставалась такой же прекрасной и одухтворенной. При Андрее Боголюбском Владимирское княжество стало первым среди русских княжеств, подчинив себе даже древний Киев. Главная святыня новой столицы икона Владимирской Божьей Матери стала почитаться как покровительница и защитница всей русской земли. В 1164 году, идя в поход на волжских болгар, Андрей Боголюбский взял эту икону с собой. Перед решительным боем воины целовали ее, восклицая «Вся куповающая натя владычица не погибнет». А после победы, когда перед иконой прямо на поле сражения служили благодарственный молебен, от иконы заблистал небесный свет, озарив все далеко вокруг андрей боголюбский княжил почти 20 лет но в 1175 году недовольные им бояре составили заговор и в глухую полночь вломившись в княжескую обопчевальню убили князя поутру когда весть об убийстве распространилась по городу вспыхнул мятеж лихие люди бросились громить княжеский дворец грабить казну и примеру увлек простой народ грабежи и убийства начались по всей округе Метеж разрастался, и некому было его унять. Тогда священники, облачившись в парадные ризы, вынесли из Успенского собора образ Богоматери и торжественно пронесли его по улицам среди царящего там неистовства, и метеж утих сам собой. В 1237 году черную тучи хлынули на Русь свирепые полчища Батыя, сметая все на своем пути и оставляя после себя токмо дым, землю и пепел. Разорив в Рязани Москву, враги захватили Владимир. Владимирцы укрылись в Успенском соборе, татары обложили его хворостом и подожгли. Множество народу погибло в огне, задохнулось в дыму. Собор был разграблен. Батыевы воины унесли церковную утвой, и священные облачения сорвали драгоценную Иизу и чудотворные иконы.